Цифровая витрина представляет Александр Бедрянец Декамерон с грузинским чаем Квартирный ремонт Немногие люди при этих словах испытывают радость и душевный подъем. Коновалов тоже не обрадовался предстоящему ремонту своей квартиры, но оттягивать этот процесс было не в его правилах. Впрочем, каких-то масштабных работ не предвиделось. Просто настало время переклеить обои и потолочную плитку, то есть ремонт был скорее косметическим и не грозил затянуться на долгий срок. У Родиона Алексеевича имелись обширные знакомства в нужной сфере, и он быстро нашел бригаду профессионалов, состоящую из двух женщин-мастериц и крепкого мужика-подсобника для перемещения мебели. Они обещали сделать ремонт за неделю или чуть больше, Сроки и цена Коновалова устроили, и они ударили по рукам. Перед Родионом встал вопрос, где перекантоваться эту неделю или чуть больше. Он сразу же подумал о сестре Нине, живущей в соседнем районе. Там его ждала отличная кухня и рыбалка. На речку не надо было даже ездить, так как она протекала в каких-то двухстах метрах от дома. Скорее всего, он туда бы и отправился, но другая его сестра, Вера, живущая в Ростове, узнала о ремонте и пригласила Коновалова погостить эти дни у нее. Приглашение оказалось кстати, у него накопились кое-какие дела, которые можно было устроить только во время пребывания в городе, а рыбалка могла и подождать. Родион Алексеевич приготовился к поездке тщательно, он загрузил в багажник своей верной семерки аппаратуру, которую намеревался сдать в ремонт, набрал гостинцев, и в понедельник вечером прибыл на место. Племянницы Даши в этот вечер дома не было, поэтому Вера Максимовна одна встретила гостя и помогла ему перетащить в квартиру ценные вещи. Время от времени Родион удивлял Веру чем-нибудь этиким, В этот раз он удивил ее чаем. После ужина заядлая кофеманка Вера хотела приготовить свой любимый напиток, но Родион ее остановил и сказал, что захватил с собой хорошего чаю, Он достал обычный прозрачный паэлитиленовый пакет с рассыпным чаем и сказал, что заварит его сам. Как только он развязал пакет, по кухне разошелся такой густой аромат, что Вера не выдержала и спросила. «Боже, что это такое?» «Грузинский чай». Вера подумала, что он пошутил и начала выспрашивать, где он разжился таким замечательным продуктом. Родион ухмыльнулся и сказал Никто не верит, что это грузинский чай, а на самом деле это он и есть, только настоящий. Его собирали вручную, по всем правилам и готовили не для продажи, а для собственного потребления. У одного моего знакомого жена грузинка, а у нее три сестры живут в Грузии. Вот они и присылают ей этот чай. Женщина она добрая, меня уважает и при всяком случае выделяет мне немного этого чуда из своих запасов. Поваром Родион Алексеевич был неважным, но два-три блюда готовить умел. Кроме этого, он мастерски заваривал чай. Не подкачал он и на этот раз. Напиток получился отменным. Во время чаепития и состоялась первая беседа, в которой Родион озвучил некоторые воспоминания из своей богатой на события жизни. И буквально с первого дня эти вечерние чаепития с рассказами от первого лица сделались традицией. На следующий день появилась Даша На третий вечер, узнав о прибытии Родиона В гости пожаловал его хороший знакомый Павел Третьяков После чаепития Родион прочитал ему целую лекцию о женских правах И подкрепил ее случаем из жизни В последующие вечера число его слушателей увеличилось до пяти 6 человек И примерно в таком составе они каждый вечер стали ходить в гости к Вере Максимовне чтобы угоститься великолепным чаем, а главное – послушать затейливые рассказы, которыми Родион Алексеевич развлекал их 10 дней подряд. Именно поэтому данный сборник и получил название Декамерон. Впоследствии Вера Максимовна убедилась, что таких рассказов у Коновалова в запасе столько, что из них можно составить несколько Декамеронов. Днем Родион мотался по городу и устраивал свои дела – а вечером, во время чаепития, приходил в хорошее настроение и пускался в воспоминания. В некоторые свои рассказы он вставлял общие рассуждения, из-за чего они становились похожи на притчи, но в основном просто рассказывал о всякой всячне, без каких-либо моральных оценок. Большинство его историй происходило в конце 70-х годов, две случились уже в 90-е, а последние приключения он испытал буквально накануне приезда. Все рассказы сборника объединены главным героем, Родионом Коноваловым, и местом действия, то есть все события происходят на родине Коновалова, в станице Камчатской. Но самый главный герой его истории – страсти, и в первую очередь – любовь, в каких бы причудливых формах она ни проявлялась.